Глава пятая. «Боюсь, с этим у тебя могут возникнуть определенные проблемы, Майкл». Широко улыбнулся я и качнул рукой, в которой сжимал десятки нитей из темной энергии. После сжатия сферы памяти управляющие цепи сильно провисли и скрылись из виды, но при этом никуда не делись. С их помощью я ощущал каждую руну внутри своего оппонента и мог спокойно ими управлять. вслепок воспоминаний Крутнулся на месте, пытаясь дотянуться до моих контролирующих структур, и тут же с ненавистью посмотрел на меня. «Я ведь могу тебя так называть, друг? Или нам лучше оставить это имя для его истинного хозяина?» «Истинный хозяин!» Фыркнул клон. От него почти ничего не осталось. Он умрет, как только станет ясно, что мне удалось разорвать связь с создателями. «Хорошо, Майкл», — Ободряюще улыбнулся я. Но собеседник мгновенно переместился вниз и попытался разорвать соединяющий нас жгут энергии. Мне пришлось послать по нему небольшой импульс силы, заставивший руны неприятно вибрировать. На твоем месте я бы не стал этого делать, я немного устал и уже не так спокойно реагирую на провокации. Ты можешь погибнуть. Тогда ты навечно останешься в этом месте. Все еще сжимая в руке овеществленную силу предвечной, Нагло бросил каст. «Не факт», — покачал головой я. «А вот ты наверняка снова превратишься в ворог бессмысленных воспоминаний». «Ты не посмеешь», — уже не так уверенно произнес Майкл. Соприкосновение с темной энергией причиняло ему серьезную боль, но клон готов был ее терпеть до определенных пределов. И я начал искать эти пределы, постепенно увеличивая нагрузку. Энергии у меня оставалось не так много, и вскоре я понял, что она не восполняется совсем. Мутная хмарь чужого сознания отрезала меня от привычных каналов и доступа к тени моей госпожи, постоянно ощущавшейся раньше на грани моего сознания. Угроза клонов вовсе не была пустым звуком, я реально мог остаться в этом месте очень надолго, если не навсегда. Однако сейчас я был в гораздо лучшем положении, чем мой собеседник. «Проверь!» Хищно улыбнулся я. Рука Майкла начала дымиться, и он, наконец, сдался, отпустив пучок контролирующих нитей. «И что ты предлагаешь?» — неохотно спросил Каст. «Для начала давай просто поговорим. Предложил я...» «Зачем ты меня позвал?» «Хотел убить!» Криво усмехнулся клон и с ненавистью добавил... Отомстить тебе за все те десятки смертей, которые мне пришлось пережить из-за тебя. Посмотреть, как ты мучаешься, не имея возможности умереть и не зная, как сбежать. Это очень жестоко с твоей стороны, Майкл. Грустно вздохнул я. Я ведь тебе не враг. Не враг? Прорычал в ответ Каст. Скажи это тем копиям, которые умерли от твоих рук, которые были созданы из обрывков моего сознания, чтобы прожить несколько жалких дней и сдохнуть от твоего меча или какие-то твоих ручных сдварей. Разговор не складывался. Майкл настолько глубоко погрузился в свою ненависть, что разумно мыслить просто не мог. Его трудно было в этом винить, учитывая, что он полностью состоял из этих воспоминаний. Однако для нормального диалога мне необходимо было как-то изменить ситуацию, сместить фокус чужой ненависти с себя и обеспечить нам общего врага. «Ты не прав, Майкл», — покачал головой я. Мне очень жаль, что ты считаешь меня главной причиной своих проблем. Разве не ты меня убивал? Зло бросил каст. Разве не ты пришел в мой офис, убил моих людей и меня? Может быть, это само по себе произошло? Это был я. Спорить было глупо и тратить силы на бессмысленные препирания мне не хотелось. Но почему так произошло? Ты думал об этом? О чем? Резко ответил клон. Обезображенное неровными швами лицо Каста кривилось от боли и ярости. «Ты серьезно считаешь, что я буду размышлять о причинах и обдумывать мотивы твоих поступков?» «Тогда давай сделаем это вместе, друг». Предложил я. Нужно было направить ненависть Каста в нужное русло, и я хорошо понимал, как это сделать. «Почему я пришел к тебе тогда в самый первый раз?» «Потому что ты больной на всю голову маньяк». Мгновенно приблизившись, прорычал мне в лицо клон. «Потому что я был единственной доступной целью для тебя на третьем ярусе!» «Это не так, Майкл. Невозмутимо возразил я. И ты это прекрасно знаешь. Почему я пришел за тобой? Скажи это сам». «Потому что... потому что...» Швы на лице клона вздулись, хотя для этого было необходимо изменение давления крови, которой у призрачной копии не было ни грамма. Видимо, внутри Клона возникло серьезное напряжение из-за создания новых связей. «Это из-за той девки! Ты приперся ко мне из-за той девки, которую я отдал Мэрдоку!» Личность Каста стремительно прогрессировала. Это отражалось и на внешнем виде копии. Часть швов стала бледнее, а некоторые исчезли совсем. Наспех, собранная мозаика из отрывочных воспоминаний, каким-то непонятным мне образом превращалась в единую структуру. Верно, Майкл. Кивнул я. Ты украл очень близкого мне человека и отдал его своему партнеру для опытов. Как ты считаешь, мог ли я просто оставить это без внимания, проигнорировать и спокойно жить дальше? Как бы ты поступил на моем месте? Это ничего не меняет. Грубо ответил клон. К тому же мне пришлось это сделать после твоих выходок на первом ярусе. «Цепочки поставок были нарушены, и мне пришлось принимать меры. Это ты во всем виноват!» «Обычный бизнес, Майкл. Возразил я? Ничего личного. Просто я оказался более сильным противником, чем все те, кого ты встречал раньше. Мои действия никак не затрагивали тебя лично. Это не меняет того, что ты убил меня несколько десятков раз. Цепляясь за последний свой аргумент, яростно ответил каст. «А сколько раз из этих десятков я на тебя напал?» «Осторожно уточнил я. Сколько раз я пришел в твой дом и попытался тебя убить?» «Я... я не знаю». Растерянно ответил мой собеседник и с усилием потер ладонью лоб. Жест вышел настолько естественным, словно мы находились в реальном мире, и он мог как-то помочь бывшему главе фрименов. «Один?» «Это когда ты несколько дней ждал в засаде». И как только я появился, попытался меня убить?» Хладнокровно уточнил я. «Да, но...» — неохотно ответил клон. «Тогда ты вторгся на охраняемую территорию». «И почему ты просто не сказал мне, чтобы я ушел?» Продолжил давить я, хотя прекрасно понимал, что ничего подобного охраняющие лабораторию Прайсеры сказать не могли в принципе. Тем более, что это все равно ничего бы не изменило». Сейчас значение имело не это. Что в этом месте нельзя находиться посторонним. Почему ты напал? И даже не постеснялся показать мне свое презрение и превосходство. Я выполнял приказ. Гневно посмотрел на меня каст. Чей приказ, Майкл? Настойчиво уточнил я. Хозяев. Создателей. Попытался объяснить клон но тут же сбился и удивленно посмотрел на меня. «То есть какие-то люди десятки раз приказывали тебе убить меня?» Медленно роняя слова, спросил я. «Я был в твоих воспоминаниях и видел эти приказы, Майкл. Я понимаю, что ты не мог поступить иначе. У тебя просто не было иного выбора». «У меня не было выбора», — эхом повторил клон. «Я не мог поступить иначе». И ты обвиняешь меня в том, что я просто защищал свою жизнь и жизни своих подчиненных?» «Добавил я. Тебя ничего не смущает?» «Я просто выполнял приказы!» С болью в голосе ответил клон. «Чьи приказы, Майкл?» Жестко спросил я, кто эти люди, которые десятки раз отправляли тебя на смерть ради собственной выгоды?» «Я не знаю». Потерянно ответил клон и на некоторое время замолчал. Внутри его тела происходили непонятные мне процессы. Что-то двигалось, укладывалось на свои места. Я ждал. Помню. Офис Грейза. Он вызвал меня для доклада, потом темноты. Я очнулся в стеклянной колбе репликатора. Мы устанавливали такие для экспериментов по всему первому ярусу. Вокруг, вокруг была... Холодная жижа, а потом пришла боль. Они рвали мое сознание на части Хана раз за разом. Все больше, все чаще. Я не знал, что делать, понимаешь? Я молча кивнул. Сейчас мне не стоило ничего говорить. Собеседнику нужно было дать выговориться и поделиться своей болью. Только тогда он сможет прийти к правильным выводам сам. А потом пришел ты. Тяжело продолжил Майкл. И убил меня. Что-то изменилось тогда. Я не смог забыть эту смерть, как все другие, и стал оберегать это воспоминание. Каждый раз, когда мой разум рвали на чести, я старался вложить в нового клона свою копию. Иногда это получалось, иногда нет. Потом воспоминаний стало больше. Я собрал целую коллекцию, в которую запихнул остатки своей личности. Я надеялся, что однажды у меня получится умереть насовсем. Навсегда. И больше никогда не возвращаться к этой боли. «Твои хозяева хотели меня убить», — произнес я много раз. Я обязан ответить им тем же, но один я не справлюсь. Я не знаю, где они скрываются, Майкл. Не знаю, кто они. Но я убежден, что они должны ответить за свои поступки. И за то, что они сделали с тобой, в том числе. Помоги мне их найти и отомстить. Вербовка!» Криво усмехнулся Каст. Его лицо уже не выглядело подобием грубо шитой куклы. Шрамы почти рассосались, оставив после себя бледные линии. Ничего не изменилось в этом проклятом городе. И никогда не изменится, пока в нем останется хотя бы один человек. Что я получу взамен? Жизнь? Вопросительно произнес я. Нормальное тело и возвращение в реальный мир. Неплохо. Усмехнулся Клон. И за это я должен буду тебе помочь найти нанимателей Грыза? Верно, Майкл. Кивнула я. Тебе придется работать на меня, но я могу тебе сразу пообещать, что не отдам тебя ученым для опытов. Это уже немало. Горько усмехнулся Каст. Его лицо вдруг изменилось, и на мгновение... Я увидел того человека, который много лет руководил крупнейшей частной военной компанией и держал в страхе все банды первого яруса. У меня будет еще одно условие. Я слушаю. Спокойно ответил я. Грейс мой. Холодно произнес клон. С его нанимателями делай, что хочешь. Но этот механический ублюдок должен достаться мне. Меня интересует только его бизнес. Невозмутимо ответил я. Не он сам. «Об этом можешь не беспокоиться», — хищно усмехнулся Каст. «Вся необходимая информация на этот счет у меня есть». «Договорились», — произнес я. «Тогда увидимся в реальности». Вопросительно произнес Клон, и над моей головой пришла в движение серая хмарь. Огромный водоворот за несколько мгновений очистил пространство, создав длинную трубу к поверхности чужого сознания. И на самом верху, словно громадная крышка, тоннель перекрывала изумрудное сияние. «И еще кое-что, Хан!» Напоследок добавил Майкл и кивнул на соединяющий нас жгут энергии. «Убери его! С этим хвостом ты далеко не уйдешь!» На мгновение я задумался о последствиях разрыва управляющих связей. Каст был еще не до конца стабилен, но рассуждал вполне здраво. Он все еще мог попытаться мне отомстить и запереть меня в своем сознании, но я надеялся, что желание вернуться в реальный мир окажется сильнее. Рассчитывать на теплые чувства клона после короткого разговора было глупо. Майкл правильно истолковал мои сомнения и широко улыбнулся. «Можешь не опасаться», — произнес он. Пока ты выполняешь свою часть сделки, я выполняю свою, босс. Я принял окончательное решение, развеял нити темной энергии и свечой рванул вверх. До самой границы сумеречной области я ощущал на себе пристальный взгляд хозяина этого места. Энергия во мне оставалась только на движении собственного разума. В этот момент я был уязвим, как никогда раньше. К счастью, бывший глава фриманов этого не знал и воспользоваться ситуацией не смог или не захотел. Вырвавшись за пределы серого облака, я изо всех сил потянул в себя рассеянную вокруг силу, как ныряльщик глотает воздух после долгого погружения. Рядом тут же возникло сознание милиции, мгновенно окутавшее меня своей силой. Это было очень глупо, мистер Хан. Неодобрительно подумала хозяйка рекреационной зоны. «Я несколько раз пыталась пробиться к вам, но структура сферы меня не пропустила». Как сказать? Наслаждаясь мощными потоками энергии предвечной и снова вернувшейся тенью ее присутствия, подумал в ответ я. Скорее, просто очень рискованно. «Глупо!» Хмуро повторила Милисса. «И бессмысленно!» «Вы можете восстановить структуру этого тела?» Не став спорить, спросил я, «Зачем вам этот кусок мяса, мистер Хан?» Мысль хозяйки ласкового утра светилась непониманием. Без полноценного сознания в этом нет смысла. На восстанавливать вместо него жалкое подобие противно сути моей веры. Сознание есть. И оно готово занять подходящее тело. Ответил я, «Теперь дело за вами, госпожа милиса Меня захлестнула волна недоверия, и нас потянуло прочь, обратно в реальный мир. Ощущения настоящего тела на миг оглушили меня своей яркостью. Запахи краски и свежепролитой крови, шум системы очистки воздуха и шорох деревьев за пределами здания. Я даже расслышал топот удаляющейся группы бойцов Клауса, А легкий ветерок, пробежавшийся по голым ногам, заставил кожу покрыться мурашками. Это было настолько прекрасно, что я невольно прикрыл глаза от удовольствия. Это займет достаточно много времени. Вернул меня в реальность голос милисы Мне придется создать многие структуры тела заново, чтобы обеспечить их нормальную работу. Быстро это сделать не получится, мистер Хан. «Вам ведь нужен долговременный эффект, я правильно поняла?» «Все верно, госпожа Мелисса. Радуясь звуком своего голоса, ответил я. Пребывание в пустынном мире чужого сознания невольно заставило меня больше ценить окружающую действительность. У меня большие планы на этого человека. Мистер Каст может стать очень ценным членом моей команды». «Каст?» С сарказмом уточнила хранительница. «У этого существа есть собственное имя?» Этому человеку, особо выделив последнее слово, ответил я, пришлось многое пережить. Я буду очень вам признателен, если вы сумеете вернуть ему все прежние возможности, госпожа Мелиссы, включая внешность. Этого обещать не могу, неожиданно ответила хозяйка рекреационной зоны. Но позднее он сможет пройти курс восстановления в обычной клинике. На третьем ярусе полно учреждений, которые специализируются на восстановление пациентов после серьезных травм. «Пусть так. Легко согласился я. Еще мне нужно будет провести ряд манипуляций с нашим новым другом перед тем, как мы вернем его в строй. Это возможно?» «Разумеется, мистер Хан». Кивнула Мелиссе. «Я сообщу вам, когда подготовка будет завершена». «Благодарю, госпожа». Учтиво кивнул я и направился к выходу. «Мистер Хан». Произнесла охранительница мне вслед, и я тут же обернулся, вопросительно посмотрев на нее. «Присмотрите за своими людьми. Я не хочу лишних неприятностей на территории своего комплекса». «Разумеется, госпожа Мелиса, ответил я. «Об этом можете не волноваться. Я хотел попросить персонал подготовить для моих сотрудников несколько номеров. Не думаю, что они за один вечер сумеют вдовольно насладиться красотами ласкового утра. «Я распоряжусь подготовить для них комнаты на втором этаже. Ключи они получат у администратора, туда же отнесут всех вещи». Невозмутимо ответила хозяйка рекреационной зоны. «И еще, мистер Хан. Ваш сигнальный маяк. Должна признать, что вы нашли весьма изящный способ привлечь мое внимание. Я немного подправила воспоминания этой девочки, чтобы сгладить ее первое впечатление от визита на мой курорт. «Предь прошу вас использовать более щадящие методы. В случае необходимости я прекрасно вас услышу сама». «Я это учту, госпожа», — произнес я. С Алексой действительно вышло не очень красиво, но другого варианта я в тот момент не нашел. «Хорошего вечера, мистер Хан». Попрощалась с Мелиссы и занялась подготовкой тела Прайсера к транспортировке. Откуда-то появилась маник и несколько молчаливых сотрудников службы безопасности комплексы, которые несли с собой медицинские носилки. И вам, госпожа. Слегка поклонился я и кивнул мисс Сарт, маник. За пределами фундамента шумели листво растения. Я вдохнул полной грудью чуть сладковатый воздух и широко улыбнулся. Внутри бушевало желание жить и радоваться каждому новому дню. В отдалении я заметил несколько бойцов из отряда Клауса. и наемники, как потерянные, тихо бродили между роскошных кустов и клумб, временами осторожно касаясь живой листвы. Для них окружающее изобилие было сравнимо со сказкой. Интересно, что при этом источник рекреационной зоны никак не влиял на поведение моих людей. Невидимые поводки из темной энергии надежно защищали разум моих подчиненных от постороннего воздействия, но им сейчас и своих эмоций хватало. Вскоре я нашел Клауса, который молча сидел на скамейке и неотрывно следил за движением цветов на огромной клумбе. Иногда руки помощника Ройса чуть шевелились, словно он помогал растениям в их постоянном движении. «Уже пора». Не поворачиваясь ко мне и впервые на моей памяти забыв традиционное, сэр, спросил военный. «Хорошо здесь, да?» Присаживаясь рядом, произнес я. «Очень. Честно признался Клаус. Я сейчас соберу парней, сэр. У них был приказ далеко не расходиться». «Не нужно, Клаус», — ответил я. «Пусть гуляют». Возврат на базу? Оторвавшись от созерцания и повернувшись ко мне, спросил, Командир отряда. Все завтра, Клаус. Легко, ответил я. Как вернетесь в здание, возьмете у администратора ключи от номеров. Насчет еды уточните у него же. Отдыхайте. Я поднялся и пошел на поиски Элексы. Клаус секунду смотрел у меня вслед, а потом не выдержал и поднялся. Мистер Хан, сэр, произнес он. В голосе военного бушевала такая буря эмоций, что он с трудом мог говорить. «Спасибо. Хорошего вечера, Клаус». Не оборачиваясь, ответил я и помахал в воздухе рукой. Алекса мне пришлось искать значительно дольше. Девушка успела уйти в самый дальний край, окружавший фундамент рощи, где она нашла одинокую скамейку, на которой сидела, Блаженно прикрыв глаза. Вижу, вы не теряете времени, даром Алекса. Присаживаясь рядом и обнимая девушку за плечи, произнес я. Ваш праздник уже закончился, мистер Хан. Плотнее прижимаясь ко мне, спросила девушка и провела пальцем по разводам краски на моих шортах. Наверное, там было очень интересно. Весьма. С улыбкой ответил я. Запах духов Алекса кружил голову, а близость ее тела сводила с ума. Тело требовало взять от ситуации максимум, и я не видел причин сопротивляться. Если вы уже успели насладиться окружающими красотами, то предлагаю отправиться в мой номер. С его террасы открывается удивительный вид на рекреационную зону.